Глава 8. Закрытый сектор. Планета Сивилла. Вечный лес. Снежные горы. День сменялся ночью, ночь днём, а повозка, в которой везли Рабби, безостановочно двигалась по старым разбитым пустынным дорогам в снежных горах. Повозку нещадно трясло. В ней было душно, и пыль, поднимающаяся из-под колёс, проникала даже сквозь закрытые полотняные занавеской вход. На блучке сменялись эльфары. На каких-то промежуточных пунктах, где не было поселений, им меняли лошадей, доставляли еду. Пути делали редкие остановки, чтобы она могла справить нужду и снова неумолимо двигались дальше. Обращались с ней вежливо, но холодно. Когда возницей был Зандаил, он рассказывал скудные новости. Куда их везли, он не знал, потому что двигались старой заброшенной дорогой. Новые сопровождающие были из другого дома и относились к нему холодно. Они были приближенными к одному из лидеров братства, и для них Зандаил был эльфаром, на которого они смотрели свысока из с долей презрения. «Скоты!» — ругался он. «Представляете ли, Ирина, у нас появилась новая прослойка в братстве, называются одаренные. Мы же называем их приближенными. Им доверяют высокие посты и платят хорошее жалование. Приближенным просто так не стать». Каждая шишка подбирает себе помощников, а те подбирают помощников себе. Все денежные потоки идут через эти шишки, и они решают, кому сколько платить. Оставляют большую часть средств в себе, а нам остаются крохи. Кто недоволен, тех вообще лишают всего. Объявляют предателями и тихо убирают. Сволочи. Раби все запоминала, но ценного узнала мало. На третий день к вечеру они прибыли в маленькое горное селение. Раба не беспокоилась за свою жизнь. Она знала, что от неё хотят, и знала, что потребовать взамен. Ей помогли сойти и повели по узким улочкам к подножию горы. Провели до входа в пещеру и передали другим двум эльфарам в масках. — Пройдёмте с нами, Ирина! — сухо приказал один из них, кто её ждал у входа. Немного полноватый высокий эльфар. Они обступили её с двух сторон. Прижались почти вплотную и, освещая дорогу факелами, вошли вовнутрь. Пещера была большой и длинной со множеством ответвлений, и они шли, сворачивая то в один проход, то в другой. Ей не составило труда запомнить путь. Она с усмешкой поняла, что её специально запутывают, вводя по одному и тому же маршруту. Наконец они прибыли в освещенную магическим светильником пещеру. За столом сидел Эльфар в маске. Свет от светильника падал так, что мужчина оставался в тени, а стул, на который ей указали сесть, был освещен. Раба безропотно села и сложила руки на коленях. Опустила голову. Она молчала. Некоторое время молчала сидящий за столом эльфар. Он, изучающий, ее рассматривал. «У вас усталый вид, лиирина произнес он без всякого сочувствия. «Вы только это заметили?» — подняла голову раба. «Хм, а что я еще мог заметить?» — с некоторым удивлением спросил мужчина. «Ну хотя бы то, что я в родных горах пленница у своего народа». — Я думаю, вы сгущаете краски, Лерина. Вы не пленница. — Не пленница? — Нет. — Ну, тогда я пошла. Она встала. — Дайте мне коня. — Сядьте! — раздраженно приказал Эльфар, и раба подчинилась. Снова сложила руки на коленях и опустила голову. — Вы не можете уехать. — Сейчас не можете, Лерина, но это не значит, что вы пленница. — А кто тогда? Вы принцесса, которой угрожает опасность, и мы будем вас от нее оберегать. За вами охотятся. Даже пленили и продали демонам. Да, это действительно было. Меня продали мои соотечественники. Служба безопасности, что должна была меня оберегать. Это судьба. Равнодушно пожал плечами Эльфар. Давайте перейдем к сути нашего разговора. А то мы будем сидеть здесь до утра. Голос его был раздраженно дребезжащим. Эльфар, недовольный, надменно брюжал. «Мне поручено сообщить вам, что вы находитесь под опекой братства. Вы знаете, что это такое?» «Нет, Лер. Мы — союз патриотов княжества. Хотим его возрождения и процветания. Для этого мы объединили лучших сынов нашего народа и положим свои жизни на благо страны. Я вас услышала. Каким боком это относится ко мне? Я должна создать союз сестер?» «Союз сестер». «А это интересно», — засмеялся Эльфар. «Надо будет нашим рассказать». «Нет, пока не надо, но идея хорошая. У братства есть к вам предложение, которое озвучит вам позже. А пока я хотел выяснить ваше настроение и поговорить о том, что вы думаете о политическом устройстве княжества, так мою судьбу будете решать не вы», — спросила или, скорее, утвердительно произнесла Рабе. «Нет, конечно, я не уполномочен это делать, я лишь...» — Тогда, господин Лиш, я буду говорить с теми, кто решает мою судьбу. Везите меня к ним. — Что? Как вы смеете? Мужчина даже приподнялся со стула. — Я смею, — величественно произнесла раба. — Я внучка великого князя, и я получила хорошее образование, чтобы понимать, с кем и о чем нужно говорить. Так и передайте своим старшим. Мужчина сел. По его квадратным скулам пробежали желваки гнева но он сумел взять себя в руки. «Вы забываетесь, Лерина. Да, вы правы. Я не решаю вашу судьбу, но я могу осложнить вашу поездку дальше. А что вы будете делать, когда я стану княжной и потребую вашу голову у братства? Как я понимаю, меня везут не на праздник и не на виселицу, Со мной хотят договориться. Не забывайте, Лер, за мной стоят десятки поколений, что правили княжеством, и ваши игры мне понятны». Я всё вам сказала. Больше не дождётесь от меня ни слова. Раба опустила голову и замолчала. А больше, Ирина, и не надо. Я услышал главное. Сейчас вас отведут привести себя в порядок. Вы помоетесь, поедите и хорошо отдохнёте. А утром двинетесь дальше. Я вернулся в вечный лес и последовал за убегающими снежными эльфарами. Нужно отдать должное тому, кто вел этот маленький отряд из двух здоровых и одного раненого бойца. Он не побоялся пройти гиблые места. Но не потому, что был уверен, что сможет пройти, а потому, что ему не оставили выбора. Он понимал, что на том пути, по которому они входили в лес, их ждут. А я ранее захватил вампира, живущего в этих местах, который пожрал все, до чего мог дотянуться». Теперь эта тварь бегает и голодает внутри меня на пустом слое сознания. Я предполагал, что они воспользуются местом силы для лечения товарища, но эльфары проскочили это место и шли весь день, пробираясь сквозь лес. Я уничтожил две группы преследователей, состоящих из патрулей на ящерах, дав возможность беглецам пройти как можно дальше. Но лесные эльфары собирали силы и обкладывали их со всех сторон. Единственное, что они не делали, так это не лезли в те места, где, по их мнению, должен находиться вампир. Я не мог быть везде одновременно и следовал позади, чтобы включиться в нужный момент. И такой момент настал. Им путь преградил отряд из пяти всадников на ящерах и десятка рейнджеров-стрелков. Командир группы принял решение пробиваться. Скорее всего, он не знал о засаде рейнджеров, и мне пришлось уйти в боевой режим. Чтобы уничтожить рейнджеров, Времени много не понадобилось, но я не обнаружил одного из них. Когда я вышел из боевого режима, то снежные эльфары неслись на всадников и стреляли из луков на скаку. Но они не были монголами, часто стреляли мимо, и мне пришлось перестрелять всех лесных эльфаров. Дальше беглецы напоролись на засаду ловчих. Специальную группу бойцов, специально предназначенных для того, чтобы захватывать врагов живыми. Ни при каких обстоятельствах снежки не имели силы и возможности с ними справиться. Поэтому я позволил им перестрелять собак, а сам перебил ловчих. Командир принял правильное решение и увел группу в гущу проклятого леса. Туда лесные хозяева не лезли. А им предстояло встретиться с флорой и фауной искаженного магии леса. Я последовал за ними. Всем группам пограничной стражи боевая тревога. Код опасности красный. «Прорыв периметра!» Казарма к пограничникам забежал посыльный. Командиры групп к начальнику штаба. В казарме началось несуетливое движение. Бойцы быстро одевались, вооружались и выбегали к месту построения. Всадники бежали к своим ящерам, командиры групп направились в беседку, закрытую плющом, где располагался штаб пограничного отряда Северного корпуса. Здесь, на самом важном участке границы, вблизи от горы степи, были собраны самые лучшие бойцы из всех домов лесных эльфаров. «Леры, прошу внимания!» — произнес подтянутый офицер в хорошо сидящем зеленом мундире, но без той непомерной вычурности, присущей офицерам пехотных частей. «Нами получена информация, что группа снежных эльфаров проникла на территорию нашей полосы ответственности. Они убили в священной роще наших собратьев. У них ценные сведения, которые необходимы нашему командованию». Прошу всех хорошо запомнить. Они нужны нам живыми. Я надеюсь на ваш опыт и профессионализм». Командиры групп лишь улыбнулись. «Поймать в своем лесу снежков — простая задача. Численность группы приблизительно до десяти воинов. Это спецназ снежных эльфаров. Ваши коллеги-пограничники. Вопросы? У меня вопрос!» Поднял руку самый старый пограничник. «Он прослужил много лет и за своей принципиальности не получал повышения но он был самым опытным специалистом на Севере. «Задавайте, Лер», — поморщился начальник штаба. Он понимал, что последуют неудобные вопросы. «Каким образом эта группа смогла проникнуть так далеко?» «Это закрытая информация». «Значит ли это, что здесь приложила свою руку тайная стража Лера кирсан «Это закрытая информация». «Тогда последний вопрос. Что мы ищем у этих снежков?» «Это закрытая информация». «Доставьте снежных диверсантов живыми. Больше вам ничего знать не нужно. Их мало, и они на чужой неизвестной им территории». «Как же!» — не доверяя словам начальника штаба, проворчал пограничник. «Они прошли так далеко, не зная безопасных троп. Опять за тайной стражей подчищать будем. Лерва и Лур, именно вам, как самому опытному командиру групп, поручается задача перекрыть участок леса, где проводится в исполнении приговор нечистым созданием. «Это долгий путь, так что выдвигайтесь немедленно». Несмотря на вежливый тон, все присутствующие поняли, что начальник штаба издевается над офицером. Но тот и глазом не повел. Ответил «Слушаюсь» и ушел. «Теперь мы можем поставить боевые задачи без помех», — улыбнувшись, продолжил начальник штаба. Вскоре 10 боевых групп выдвинулись в указанные районы. Четыре группы должны были, следуя секретными кратчайшими тропами, перекрыть пути на запад и север. Им ставилась задача оттеснить снежных эльфаров на восток. Две группы пошли в преследование, а боевая группа Ловчих с помощью свитков-телепортов переместилась к выходу из проклятого леса и ждала их перед ущельем Старых Гор. Две группы раскинули сеть поисков следов беглецов и координировали действия остальных групп. Еще две боевые группы рейнджеров Были в резерве. Донесение о возникшей нештатной ситуации было отправлено в Главное управление пограничной стражи. Никто не сомневался в успехе операции, но проходил час за часом, а донесение о том, что нарушители пойманы, не было. Отправленное по следам преследующих группы рейнджеров принесла страшную весть, в которую трудно было поверить. Группы преследования были уничтожены полностью. На телах бойцов были обнаружены стрелы снежных эльфаров. Все они были поражены в глаз, но большинство умерло по непонятной причине. Следов насилия или ран на телах обнаружено не было, а бойцы были мертвы. Это было странно, непонятно и внушало беспокойство, что беглецам удастся уйти. Командир пограничного отряда нервничал. Ему было сказано высоким начальством, что в случае успеха его ждет повышение — а в случае провала он должен будет себя умертвить. Умирать он не хотел, поэтому вызвал руководящего поисками начальника штаба. Лер-Посир, мне кажется, что операция слишком затягивается. Извольте доложить причины такой затяжки. Лер-Командир, я предполагаю самое худшее. Беглецов прикрывают маги. Или еще хуже спецы князя Кирсан-Ула. Там видели Чигуану. Мы можем стать заложниками политических игр. Все группы преследования были убиты якобы стрелами снежных эльфаров. Но те стрелы, что принесли разведчики, были сделаны в наших мастерских. Их разбросали по схронам в лесу. Отличить их трудно, но можно. Наконечники для стрел снежным эльфарам делают дворфы. Нам не удалось точно их скопировать, поэтому я могу с уверенностью сказать, что это наши стрелы. Но я думаю, волноваться нечего. На пути нарушителей стоят отряды ловчих. Беглецов, как выяснилось, трое, и один из них ранен. Остальные трое нарушителей убиты в священной роще и тоже нашими стрелами. Командир полка побледнел. «Это давно вам стало известно?» «Несколько минут назад». «Принесите мне эти стрелы немедленно. Я отправляюсь с докладом главе нашего дома. Иначе...» «По, ты сам понимаешь, что нас ждет. А я не хочу быть крайним в этих подковерных войнах. Мы дойдем до князя». — Сию минуту, лер-командир. — Брат, как поживаешь? Живем оба в столице, видимся редко. Не навещаешь, затворником стал, — добродушно журил великий князь вечного леса младшего брата Кирсан-Ола. А я вот по тебе соскучился. — Да, у меня дел много. Враги не дремлют. За всем нужно уследить. Полагаться особо не на кого. — ответил Кирсан-Ула, начальник тайной стражи великого леса. — Да врагов много, и дел тоже много. Прохаживаясь по богато и со вкусом обставленному кабинету брата, проговорил великий князь. — Вот и я к тебе приехал, не стал вызывать к себе. Не хотел отрывать тебя от важных дел. — Они у тебя в самом деле важные? — спросил он и остановился напротив сидящего на инкрустированном черном и красным деревом большим столом брата. — Красиво у тебя тут. Огляделся он. Кирсан-Ула насторожился. Неспроста брат задал ему вопрос про важные дела. «Где я мог оплошать?» — мельком подумал он и улыбнулся. «У начальника тайной стражи не может быть неважных дел, брат». «Поделись». Великий князь сел за стол и стал качать ногой. «Ну, вот, например, получение карт прохода в снежных горах», — начал Кирсан-Ула. «Ты их получил?» — быстро спросил князь. «Нет еще. Их должна доставить одна из групп. Это та, в которой была Чигуана. Кирсан мысленно поморщился Ему была неприятна осведомлённость брата. Где-то есть утечка, но вида не подал. Он ответил кратко. — Да. И ты, занятый своими делами, не знаешь, что карта уплыла из наших рук. — Ты о чём, брат? — подобрался Кирсан-Ула, а сам подумал. — Вот она неприятность. — А ты не знаешь? Дело наудивился князь. Снежки забрали принцессу, убили твою группу, и только благодаря Чигуане мы это узнали. А всесильный всезнающий начальник тайной стражи об этом даже не слышал. Как интересно! Затем наклонился над столом и приблизился к брату. «Кирсан, ты что, ведешь свою игру за моей спиной?» Шепотом, в котором Кирсан Ула услышал шипение тысячи змей леса, спросил князь. «Брат, о чем ты? Я не веду игры за твоей спиной. Я знаю, скольким тебе обязан. — Тогда где карта? — Не знаю. — Жду своих спецов. — Он ждет! — пыркнул князь и слез со стола. — Нет их. Убиты в священной роще, а за снежками идет охота пограничников. Как же это ты не узнал про это? Обошли тебя эльфары дома Зеленого Листа. Может, им отдать тайную службу? Что скажешь? — Я разберусь, — сухо ответил младший брат разберись, потому что снежков прикрывают и не дают поймать. Причём удачных кто-то прикрывает и делают это, я думаю, твои эльфары. Вот, полюбуйся. Князь словно фокусник достал из воздуха стрелу. Этим убили твоих людей и группы загонщиков. Ты знаешь, что это такое? Э, -э стрела снежных эльфаров. Нет, Кирсан. Это наша стрела, сделанная по заданию твоего ведомства под стрелы снежков. Если не ты устроил это, это кто-то из твоих приближенных. Хотели угодить тебе. Ты же не хочешь союза со снежками. Не хочу и честно об этом говорю. Но я ничего не делаю против твоей воли, брат. Я тебе верю, Кирсан. Найди эту сволочь, что мешает нам, и доставь его голову ко мне. И возьми захват снежков в свои руки. Пограничники оплошали. Сказав это, князь исчез прямо из кабинета позеленевший от выволочки и испытавший позор кирсан был в бешенстве. А когда он был в бешенстве, внешне он был очень спокоен. «Сайрух!» — позвал он новую секретаршу. Старого секретаря он казнил, так как имел привычку избавляться тех, кто много знал. Тот пробыл секретарем немного, но хорошо знал свою работу и мог быть в будущем опасен. Мог продаться партии ярых ксенофобов, что прибирали власть в знатных домах, и продавать секреты. Секретарей начальник тайной стражи пытал лично и лично убивал. Он весь вечер пробыл в подвале. Затем крепко уснул и не знал о нарастающих, как снежный ком в горах, событиях. А его подчиненные, зная крутой нрав хозяина, как они его звали за глаза, ничего не доложили, не осмелились тревожить его сон. «Сволочи!» — оценил он действия своих подчиненных. «Сайру, срочно вызови ко мне заместителей! Нет, постой!» «Одного! По внутренней безопасности!» Секретарша ушла и вскоре в кабинет, подобострастно кланяясь, вошел немолодой эльфар. Кирсан-Ула стоял у окна и смотрел на чудный сад, разбитый у его покоев. «Сядь, Сайнир!» — не глядя приказал он. «Доложи, как идут дела с доставкой карт снежных эльфаров!» Эльфар замялся, но затем посмотрел прямо на начальника и произнес. Скорее всего, мы их потеряли. Не знаю, в чём там дело, но, по моим данным, наши снежные союзники затеяли двойную игру. Принцессу забрали, оставили карту, а затем началась полоса необъяснимых событий. Наши агенты были убиты. Почему сразу не доложил? Считал, что всё под контролем, и проблему можно решить без привлечения вашего внимания, Великий. Идиот! Ты, Сайнир, полный идиот, выставил идиотом перед братом меня! «Это он мне рассказал, что карты уплывают из наших рук, а я, Кирсан-Ула, развел руки в стороны, ничего не знал и сидел как дурак, думая, что карты уже у меня в столе». Он помолчал. «Мне не нравятся слова, что начались необъяснимые события. Все можно объяснить, если хорошо подумать. Ты, видимо, разучился это делать. Нам противостоят наши же силы. Кто-то из знатных домов срывает операцию. Сволочи! Устроили из операции сведение счетов Межклановую войну. Вычисли этих сволочей и принеси мне головы заговорщиков. В операции участвовала Чугуана. Вызови её и расспроси. Но мерк ней не принимай. Её заметил Великий. Узнаю пограничников. Скоты! Скрыли от меня, что охотятся за снежными выродками. Подумай, как им можно отомстить. Такое не прощается. Короче, узнай, где сейчас снежки, и вышли мне звезды на их содержание. Пограничников, что будут мешать, моим распоряжением отстранни от захвата. Иди, занимайся, и позови сюда свою сводную сестру, моего секретаря. Когда пришла секретарь, Кирсанула внимательно ее оглядел. Молода, красива. Наказывать Сайнура лично не буду, я накажу его через сестру, — решил он. Вызови ко мне второго заместителя, — приказал он. Дождавшись, его резко бросил. «Моего секретаря отправь в питомник для Чигуан. Пусть станет несушкой. Между делом сообщи это Сайнуру. Нового секретаря подбери своего дома. Иди». «Одни тупицы вокруг. С кем приходится работать?» — сокрушенно подумал он. «Но кто-то же мешает. Кто включился в игру против него? Какой дом? Кто в Совете домов против союза со Снежными? Дом высокого ветра?» «Черные розы — эти два дома самые ярые противники, но они представляют силы магического прикрытия. Значит, кого-то переманили из моих, но кого?» «Разберусь. Не найду виновных — назначу своей волей». Кирсанула успокоился. «События разворачиваются не так уж плохо. Может, и не будет этого союза, но карты нужны». На следующий день рано утром после возвращения жениха из города дворфов Ганга с потерянным видом бродила по лагерю. Везде царила суета. Притаскивали вещи из обоза форков, воза дворфов. Все были чем-то заняты, при деле. Она не спала всю ночь, лелея в душе обиду, но утром сдалась. Заглянула к жениху в повозку, где он ночевал. Хотела извиниться за обиду, что не пришла к нему ночевать, но того уже там не было. На дороге она встретила руководящего сборами Градиила. «Градиил, ты не знаешь, где Эридар?» — спросила она, хотя понимала, что тот вновь исчез по своим делам. «Был в повозке. А что, его там нет?» — спросил Эльфар и, обернувшись, крикнул. «Пома! Твои перегрузили все вещи из фургонов!» Тот кивнул. «Заканчиваем, Градиил!» «Вы что-то хотели, госпожа Ганга?» — обратил свой взор на Арчанку разведчик. — Да, хотела бы, чтобы ты называл меня просто Ганга. — Как скажете, госпожа просто Ганга. Арчанка посмотрела внимательно на Эльфара, но тот и не думал смеяться. Она хотела что-то сказать, но Градиил предостерегающе поднял руку. — К нам делегация, госпожа просто Ганга. Арчанка обернулась и увидела приближающуюся процессию из десятка важно шагающих дворфов. Когда они подошли, то вперед выступил пузатый дворф и вежливо спросил. «Уважаемые гости!» От этих слов у Арчанки брови взметнулись вверх. «Мы могли бы увидеть графа Иридара Тохрангора Тан-Абай. Его сейчас нет, но я его заместитель. Что прикажете, господа, передать милорду?» «Вот это!» Дворф протянул Эльфару свиток с золотой цепью. «Это грамота, пожалованная графу, в том, что он является почетным жителем нашего города!» Арчанка замерла и вытращилась на свиток. Эльфар вежливо принял и поблагодарил важных гостей. Он пообещал все передать графу. Когда дворфы ушли, а ганга пришла в себя, она с обидой в голосе спросила. — Градиил, ну как это ему удается? Один раз боем прошел в город, сломал ворота и получил грамоту? — А, вот скажи, это что, колдовство или невероятное везение? Эльфар улыбнулся. — У вас, госпожа просто ганга, замечательный жених, умный, добрый и ответственный. — Ага, добрый. Заставил меня готовить пищу отряду и мыть котел. Он просто сама доброта. — Убей, — говорит Градиил, — всех, кто не будет слушаться, и меня в том числе тоже, надо понимать. Градиил, не убирая с лица улыбку, произнес. — Он вас, госпожа, просто ганга любит, и сказал, что вы женщина умная и до того не дойдет. Но если дойдет, я вас убью, и рука не дрогнет. Улыбка осталась на лице Лефара, лишь глаза опасно и холодно блеснули. «Ты тоже добрый!» — поморщилась Арчанка. «Конечно, не дойдёт. Что, я дура, что ли? Вы с Фомой по его приказу любого прирежете и глазом не моргнёте. Мне-то что делать? Поговорить с ним хотела?» «Госпожа просто Ганга». «Градиил!» — перебил его Арчанка. «Можешь называть меня Ганга?» «Нет, госпожа просто Ганга». — Понятно, — вздохнула Арчанка. — Этикет. А госпожа Ганга? — Так могу, госпожа Ганга. Вы бы занялись делом, а то, смотрю, вы себе места не находите. — А где мое место, Градиил? — с горечью в голосе спросил Арчанка. — У котла? Возьмите на себя магическое прикрытие отряда. Я отдаю ваше подчинение шаманов. Туда включите Су, она магически одаренная. Не давайте ей валять дурака. Это для нее плохо закончится Держите ее в строгости. Вы это умеете и занимаетесь Лером Самуилом этикетом. Поверьте, это полезно. Хватит быть диким орком, вы теперь миледи. Раньше за такие слова я бы тебя пристрелила из лука, Градиил, или прирезала, а теперь вынуждена подчиниться. Не знаю, когда было лучше, — проворчала она, — в степи или сейчас с этим непоседой. Вот как он собирается жить семейной жизнью? Налетами? «Это вы обсуждайте с ним, госпожа Ганга. Я бобль и семейную жизнь не проходил. Советовать не могу. Вы простите, но у меня много дел». Эльфар поклонился и поспешил к повозкам. Ганга огляделась и увидела зевающую Сулейму. «Су, ты чем занимаешься?» — крикнула она. «Да ничем, Ганга, в носу ковыряюсь», — засмеялась она и сунула палец в нос. «Пока Лерзануда этого не видит». Но за ее спиной стоял Лер-Самуил сыном, и Лер покачал головой. Сын беззвучно смеялся. «Значит таксу, Су, попала ты в мое распоряжение, поэтому быстро побежала за шаманами и привела их сюда. Я что, посыльная? Мне заниматься надо этим, как его, во, этикетом!» И, ухмыльнувшись, собралась уходить. Девушка нагло повернулась к ганге спиной и увидела Лера-Самуила и тут же поменяла свое решение. «Я сейчас, Ганга!» — быстро затараторила она. «Я только сбегаю!» «Стоять!» — грозно окрикнула ее, возмущенная, неприкрытой наглостью льфарки, Арчанка и направилась к ней. Подошла вплотную и, наклонившись к маленькой щуплой сулейме сверху, угрожающе прорычала. «Я для тебя, госпожа Ганга макрица и ты будешь делать все, что я прикажу!» «Такое указание дал Лер Градиил!» И если ты будешь строить из себя дуру, то одной дурой на свете станет меньше, — говорю один раз. Это тебе первое предупреждение. А для лучшего понимания расскажу тебе традиции нехейцев. Слушай и запоминай. Ганга ткнула в лоб Сулеме пальцем. Да так сильно, что ее голова откинулась назад. Одна женщина пустила в дом кошку, и та нагадила на полу. Муж это увидел и сделал кошке замечание. Потом кошка нагадила второй раз, и муж ее просто убил, а жене сказал, что это ее первое замечание. С тех пор жена была само послушанием. «Смысл этой притчи тебе понятен?» «А что вы мне сделаете?» — воинственно жав кулачки и нагло смотря на рычанку, ответила с вызовом Су. «Убьете? Руки короткие. Меня Фомочка защитит». «Ама!» Громовой голос Орчанки, усиленный магией и гневом, разлетался по месту стоянки, и орк тут же появился. — Что прикажете, госпожа Ганга? — спокойно спросил он. — Фома! — заорала во все горлосу Они хотят меня убить! — Кто? — невозмутимо спросил орк. — Да все они! — эльфарка обвела руками окружавших ее Гангу, Лера Самуила и его сына. — Ты слышал, Фома? — уже успокаиваясь, произнесла Орчанка. «У нас бунт, и его подняла твоя невеста. Что будешь делать?» «Выпарю ремнем», — спокойным негромким голосом ответил Орк. «А если Градил прикажет, убью безболезненно». «Фома, ты что?» Су стояла как громом пораженная. «Это же я, твоя невеста. Мы столько вместе пережили, как ты можешь?» На ее глазах выступили слезы, но она все еще не верила словам жениха. — Учитель не пожалел своей невесты, она тоже под страхом смерти, — ответил Орк. — Почему я должен жалеть тебя, если у тебя не хватает здравого смысла понять, что мы находимся на вражьей территории, и опасности грозят со всех сторон? — Иди в наш фургон немедленно. — Но, Фома, ты хочешь бесславно умереть от моей руки? — Нет, Фомочка, прости. Су побледнела еще больше, хотя куда еще больше с ее белой кожей, и, опустив плечи, поплелась в фургон. Вскоре оттуда раздались ее вопли. «Ой, больно, пожалей, ой, ой, ё, пощади, Фомочка, ой, гад, больно, ой, прости, сволочь, больно, пощади, ой, не буду больше!» Лер Самуил высказал свое мнение. Да, спорная методика воспитания, но действенная. Вейлур со своим отрядом пограничников прибыл к месту засады с помощью свитка телепорта. Место, которое они должны были контролировать, находилось в двух лигах от места казни нечестивых сосудов, людей, в которых была примесь эльфийской крови. Их подсаживали к оскверненным, но когда-то священным деревьям и магическим способом приживляли. Ужасная казнь, длившаяся годами. Человек постепенно становился деревом, а дерево питало его и прорастало в нем, вызывая непреходящую длившуюся годами мучительную боль. Недалеко от такой рощи был проход в ущелье старых гор ничейной территории. Ущелье выходило к подножию снежных гор. Когда-то давно в ущелье располагался город лесных эльфаров. Но после одного из походов орков они вырезали все население. Город разрушили, а рощу осквернили своей ритуальной магией. С тех пор тут никто не селился, а участок леса, примыкающий к старым горам, лесные эльфары прокляли и нателили разными тварями. Приспособили и саму рощу, сделав ее местом хазни. Занимался этим совет по чистоте раси при великом князе Вечного Леса. Группа Вейлура состояла из десяти рейнджеров его маленького дома Звонкого Ручейка. Бойцы опытные, спайные волей командира и общностью родства своего дома, они были самыми умелыми поисковиками в их пограничном отряде. Выследить нарушителя и поймать его для них было простым делом. Вейлур огляделся и приказал. «Идем в ущелье. Перекроем вход в покинутый город. Будьте очень осторожны». Он внимательно оглядел лица своих бойцов. «Преждевременно своего присутствия не обнаруживайте. Не нравится мне то, что происходит в лесу». «Ты думаешь, что снежки сюда дойдут?» спросил его такой же немолодой, как и сам командир-пограничник. «А как ты думаешь, как они смогли пройти столько по лесу и остаться незамеченными нашими патрулями?» — ответил вопросом на вопрос Вейлур. — Ответ ясен. Или у них есть карты леса, или их ведут спецы Кирсан-Ула. И то, и другое плохо. Тут или предательство, или Кирсан опять копает под командующего пограничными силами. У меня предчувствие... — он невесело вздохнул. — Дойдут они сюда, и задержать их будет, ох, как непросто. — Пошли. Отряд сосредоточился и словно растворился в высоких кустах. Рейнджеры быстро покинули место прибытия и через полчаса были у развалин города. «Раньше мы строили стены», — разглядывая останки каменных строений, произнёс Вейлур. «Сколько служу, а нахожусь тут в первый раз. И мне это место не нравится. Слишком много камней и мало зелени. Брррр!» — передёрнул он плечами. «Как предки тут жили!» Он обошёл ближайшие подступы в город. «Здесь засаду устраивать нельзя», — произнёс он слишком голо. Пошли вовнутрь. «Вейсар, лезь на Барбакан и схоронись там. Как появятся снежки или спецы Кирсана, дай знать». Мы засядем в развалинах по сторонам. «Вейган и ты, Веймар, полезайте на останки городской башни. Ваша задача — ранить беглецов, а мы уже перекроем им путь дальше». Вроде все учел. Он задумчиво почесал подбородок. «Что скажете?» — спросил он бойцов. Бойцы служили на границе не один год, были тщательно им подобраны и знали свое дело. «Нормально», — произнес тот же пожилой пограничник, выразив общее мнение. «Лучше в нашей ситуации не придумаешь». «Ну, раз нормально, ребята, то по местам. Отдыхаем, но бдительности не теряем». «Вейлак», — обратился командир к пожилому воину. «На тебе правая сторона. Бери своих и сиди там, я займу позицию слева от Барбакана». «Разошлись». Отдав приказ, он направился к развалинам, хранившим следы большого пожара. Критическим взглядом оглядел диспозицию и поморщился. Если бы он убегал, то решил, что здесь должна быть засада. Но и дальше в город уходить нельзя. В лагах пятидесяти за спиной начинается сеть улочек. Ищи их потом в этой путанице. Засядут в развалинах и не найдешь их. Вызывать подкрепление нельзя, засмеют. Позор не оберешься. Скажут, Вейлур хватку потерял. Он зашел в здание без крыши. Сразу определил его название — «Сторожка для стражи ворот». Вытер пыль с камней и сел, прислонившись спиной к камням. «Ждем», — кратко произнес он. День прошел спокойно, и наступила ночь. Над развалинами пища проносились летучие мыши. Было их много, сотни, если не тысячи. По городу к выходу в развалочку прошел огромный чархан. Пещерный медведь с длинной мордой, полный больших острых зубов гор подул северный ветер и потянуло сырой прохладой. прелый запах леса сменился горной свежестью. За медведем пробежал маленький хищный зверек Росар, бесстрашная росамаха. Они всегда ввязываются за медведями и доедают их добычу. Пограничников они не замечали, как будто их не было. Это порадовало вейлура. Хорошо сохранились, значит и снежки не заметят. Ночной город жил своей жизнью населенные лесной живностью и ставший пристанищем для всякой твари. Сновали шакалы, и на них охотились огромные грифы, падая на добычу сверху. Но поймать шуструю добычу было не так легко. Один шакал забежал в сторожку и, принюхиваясь, остановился, тревожно тявкнул. Первым среагировал боец у входа. Он проколол его острым копьем и ногой выбросил тушку из сторожки. На добычу тут же рухнул гриф и стал ее рвать. К нему слетелись его собратья и, недовольно кликача, стали прыгать вокруг. Вейлур взглядом выразил одобрение своему бойцу. Никто не подумает, что рядом с грифами засели элефары. Ночь прошла спокойно, и с рассветом ночная жизнь замерла. Вновь на развалины опустилась тишина. Кажется, что город мертв. По первому взгляду и не скажешь, что он живет своей наполненной и дикой жизнью. С рассветом обстановка изменилась. Раздались легкие хлопки, и перед Барбаканом из воздуха стали появляться лесные эльфары. Один за одним они, беря территорию под свой контроль, быстро рассредотачивались. Часовой на Барбакане условными знаками показал. «Две звезды, десять бойцов. Свои». «Ну вот и Кирсан», — недовольно подумал Вейлур, и передал бойцу входа знаком приказ «Быть готовым к бою». Тот передал по цепочке. Вскоре пограничники были готовы к схватке с Тайной Стражей. Иллюзий они не питали. Между пограничниками и Тайной Стражей шла многолетняя вражда, часто выливающаяся в смертельные схватки. Но в этот раз все было по-другому. К Барбакану вышел прибывший боец и крикнул. «Пограничники, выходите! Мы прибыли вместо вас! Приказ керсоналы, чтобы вы не вмешивались!» «Больно надо вмешиваться!» С облегчением подумал Вейлур и негромко проговорил. «Выходим!» Отряд вышел из города и остановился перед командиром отряда «Тайной стражи». «Ляры!» — признёс тот. «Теперь операцией занимаемся мы. Вы можете быть свободны!» Вейлур молча кивнул и следующим кивком головы позвал своих следовать за ним. Углубившись в лес, он остановился и присел на корточки. Остальные присели тоже и с ожиданием посмотрели на командира. «Спешить не надо, ребята. Посмотрим, чем дело закончится». Но о том, что мы остались, — молчок. Понятно? Всем было понятно. Вмешиваться они не будут ни при каком раскладе, а вот информацию получить нужно. Сбор информации — часть их жизни. Вей, Сары, иди той вон скале найди место, откуда будет виден вход в город, и нас не будет видно. — Сделаю, командир, — ответил боец и поспешил сквозь заросли. Через полчаса они расположились на небольшом карнизе за кустами, спугнув при этом оттуда двух горных коз. Вид со скалы открывался во все стороны, и подход к городу был виден великолепно. «Ну, будем ждать представления», — усевшись и перекусывая сухарем, произнес Вейлур. «Уже», — ответил Вейсер, — «что уже?» «Началось!» Вейлур приподнялся и огляделся вдаль. Из-за деревьев показались всадники, двое в вседлых. Один раненый лежит на коне, они остановились. Издалека стали разглядывать развалины трое прошептал виллур один ранен как же им удалось сюда добраться всадники постояли а затем один из них поскакал по городу пустое дело произнес виллур он там никого не найдет но на его месте я бы тоже так поступил всадник покрутился у входа и вернулся и вскоре отряд снежных эльфаров направился в город они растянулись первым ехал эльфар держа на привязи коня с раненым следом в лигах вста за ним Ехал второй. «Интересно, почему так расположились?» — прошептал Вейлур. «Видимо, для того, чтобы третий сумел сбежать, если что», — ответил один из бойцов. «Вполне возможно», — согласился Вейлур. «Значит, у него есть нечто важное, что не должно попасть к нам в руки». После трех часов езды по проклятому лесу тройка снежных эльфаров прибыла к разрушенному городу. Разведчику не верилось, что они смогли уйти от погони пограничников лесных эльфаров. Но они это сделали. Сантаил остановился за высокими кустами, над которыми летали дикие пчёлы, и стал вглядываться в развалины. «Я не верю, что там нет засады, Маш», — произнёс он. «Но и другого пути домой у нас нет. Если мы встретим вновь такую огромную змею, как это было час назад, нам может не повезти, как в прошлый раз. Ты просто мастер поражать цель в глаз». Маждаил удивлённо посмотрел на товарища. «А я думал-то ты её поразил», — ответил он. «Может, и я», — не стал спорить Эльфар. «Главное, что мы её убили». «Убить-то убили», — с недовольством в голосе отозвался товарищ. «А трофеи не взяли. Странная белка его утащила. Я таких не видел. Тут всё странное, Маш. Проклятый лес. На первый взгляд тут всё тихо. Вороны на стенах сидят, не голдят Может, и в самом деле нам несказанно повезло, и мы прорвались? Хотел бы я в это верить», — проворчал Мождаил. Привыкать стал к везению. «Ой!» Меня пчела укусила. «Поехали отсюда». «Ну, поехали. Я первым иду и тащу за собой нашего командира. Ты следом. Если увижу, что впереди засада, закричу. Ты скачи в лес и уничтожь карту. Потом убей себя. Если что. Прощай, Маш. Ты хороший парень, верный. Я рад, что служил с тобой. И ты отличный напарник, Санта. Если что, прощай. Хорошего тебе посмертия». Встретимся в небесном доме. Разведчик пятками погнал коня вперед, круто обходя кусты, и следом потащил коня, на котором лежал без сознания их командир. Сантаил осторожно и не спеша приближался к развалинам. Оглядел обвалившиеся стены, проем ворот, посмотрел на небо и на горы, и, наконец, решившись, въехал в город. В проеме ворот остановился и стал всматриваться в следы на заросшей травой дороге. Следы были. Но это были следы животных, их не спутаешь ни с чем. Вот один след от лапы длинномордого медведя, и помёт его тут же. Рядом маленький след росомахи. Следы кровавой трапезы у старожки, следов разумных он не видел. Прищурился и стал осматривать окрестности. Старожка — хорошее место для засады, но рядом с ней нашёл добычу гриф. Гриф — птица осторожная, к разумным она не приближается. Значит, там засады быть не может. Если что, то засада в глубине города, но там можно попробовать затеряться в развалинах и дать бой». Сантаил решился и дал знать рукой товарищу, чтобы тот приблизился. Когда Муждоил поравнялся с Сантаилом, разведчик тихо произнес. «Едем рядом. Появятся враги. Будем пробиваться. Может, судьба и дальше нам улыбнется. Погнали!» Он хлестнул коня, и тот рванул внутрь города. Неожиданно за их спинами раздался свист, и впереди, прямо из воздуха, появилась цепочка лесных эльфаров. Они спокойно натянули луки и выстрелили в беглецов. Сантаил в ужасе зажмурился. Но, что странно, их стрелы пролетели мимо. Это было чудо, и Сантаил, выставив вперед правую руку, направил на двоих ближайших противников мощную струю огня. Заклинание огненной стены, которую он берег на крайний случай. Пламя обогнуло обтянутое зелеными комбинезонами стройные фигуры лесных рейнджеров, впрочем, не причинив им вреда, но их щиты мигнули темным зеленым светом и спали. Следом он кинул воздушный кулак, который разметал стоящих на его пути бойцов. Он хлестнул коня и устремился в образовавшуюся прореху в цепи противников. Он краем глаза видел, как падали сраженные стрелами маждаила лесные рейнджеры. Злая, напитанная ненавистью к лесным альфарам улыбка искривила его красивые алые губы, словно капли крови, выделяющиеся на белом лице. Он успел подумать, что никогда больше не поверит лесным выродкам и расскажет это другим приятелям, если выживет, конечно. Он отчаянно рвался вперёд, где их ждала свобода. Вейлур криво усмехнулся. Он ожидал от снежков большей осторожности, а они, как дети, сунулись в ловушку. Первый снежный эльфар, как он и ожидал, следов противника не обнаружил. Не те ребята-пограничники, чтобы оставлять следы. Но это не повод, чтобы вот так, очертя голову, соваться в развалины. Ещё второго подозвал. «Чего они хотят?» — шёпотом спросил его Вейсар. «Что-то слишком нагло они себя ведут». «Мне тоже это кажется странным», — ответил командир. «Они как дети лезут в ловушку, но они не дети и прошли наш лес. Странно». Но вполне может быть, — предположил он, — что они имеют что-то в своём запасе, что делает их такими уверенными. Нельзя недооценивать противника. Посмотрим, что они сделают, когда появятся спицы Кирсана. Два снежных эльфара стремительно погнали коней вглубь города, но на их пути возникли рейдеры одной звезды. Они перегородили им дорогу и, спокойно натянув луки, выстрелили. «Конец коням!» — прошептал Вейлур. Дорога снежков... Он не договорил удивлённо взирая, как рейнджеры промахнулись двадцати шагов. «Святая роща!» — проговорил он. «Да тут колдовство!» А дальше он с огромным удивлением смотрел, как беглецы, сбив магические щиты с рейдеров, спокойно расстреливали их из луков. Пять рисок и пять тел лежало на камнях. «Это не снежные эльфары!» — прошептал он. «А кто?» — спросил молодой пограничник, который, открыв рот, смотрел на побоище. «Это демоны!» «Их наше оружие и магия не берёт». Ходили слухи, я им не верил, что Кирсан для демона вместе казни устроил капище. Пригласил демонов, и их, якобы, видели наши ребята. Я думал, брешут от скуки, но вот же, сам вижу. «Вы что видели, забудьте. Или всем нам конец?» «А я не понимаю», — отозвался старый пограничник. «Если это демоны Кирсана, почему он их ловит?» Командир печально улыбнулся. «Как видишь, он их не ловит». Он подставил свою звезду, чтобы не допускать союза лесных и снежных эльфаров. Обвинит снежков в предательстве, и всё, карта демонов сыграна Союзу не быть. Вот почему они прошли сквозь лес. Они демоны. Я ухожу со службы. Хватит. Отслужил своё. А вы молчите о том, что видели. Нас тут не было. Иначе Кирсан до вас доберётся. Ничего не знаем и ничего не видели. Всем понятно? Узнаю, что кто-то, что ляпнул, душу своими руками!» Пограничники, понимая, в какие интриги они оказались вовлечены, истово закивали головами. «Видимо, мне попались самые недалекие или самые безголовные снежные эльфары, которые положились на волю судьбы и ломились сквозь проклятый лес, как стая кабанов сквозь заросли малинника. Они не смотрели по сторонам и ехали так, как будто находились у себя в горах. А вот мне пришлось изрядно потрудиться». Сначала за ними увязалась стая мелких, но очень опасных хорьков или грызунов, уж не знаю, как их обозвать. Эта стая сначала выкопала из норы здоровенную черную змею и сожрала ее одну за минуту. Не наевшись, учуяли след коней и потянулись за льфарами. Пришлось уходить в боевой режим и вытащить с помощью малышей жизни из восьми тварей с длинными, как у крокодила, мордами, полными зубов. Затем беглецы становились на ночевку и уснули. А я бегал вокруг них, ругал их матом и убивал любую живность, приближавшуюся к их стоянке. Так прошла беспокойная ночь. А утром к ним пожаловал изумрудный удав. Он был голоден и решил перекусить спящим командиром. Еле успел его задушить, и чтобы снежные дурни не подумали чего, воткнул ему в глаз стрелу. Но и это был не конец. За удавом пожаловала плотоядная белка. Она одним глазом посмотрела на беглецов, другим на удава, примеряясь, кого первым сожрать, и решила, что удав будет первым блюдом, а жалкие существа пойдут на второе. Она схватила удава и потащила в кусты. А я, зная, что эта мило выглядящая тварь не отпустит своей жертвы, удавил ее. Наконец мы прибыли к развалинам города. Я первым под скрытым и в боевом режиме обошел окрестности входа в развалины и нашел парочку рейдеров-лесных эльфаров, которые очень искусно скрывали среди камней на Барбакане. Сел рядом и стал ждать развития событий. И они вскоре начались. Уверовавшие в свою счастливую судьбу, снежные эльфары устремились к городу. Пришлось, как только рейдеры подали знак свистом отобрать у них ловчую сеть и забрать их жизни, накормив малышей. А дальше события понеслись вскач вместе с неуловимой троицей. Из воздуха возникли лесные эльфары, и готовы были во мгновение ока расстрелять беглецов и их коней. Уж что у них было на уме, я не знаю. Но уйдя в боевой режим, я толкнул их локти, вышел из боевого режима и снова вошел. Стрелы полетели мимо беглецов, и те с воинственным криком «Гайза!», что значит смерть, помчались на рейдеров. Дурни, что тут скажешь, но везучие. А я руками вогнал каждому рейдеру, пострелив глаз, и снова вышел из боевого режима. Прижался к стене и пропустил орущих беглецов суматошно бестолково пуляющими магией и стрелами. Но и это был не конец погони. С боков вышли три мага-рейдера. Пришлось вновь уходить в боевой режим и забрать их жизни. А беглецы, ничего не замечая, поднимая пыль, неслись по разрушенной центральной улице. Я смотрел им вслед и облегчённо вздыхал. «Наконец-то я их довёл до снежных гор. Если уж там они пропадут, то я ни при чём. Дальше ребята сами» давайте сами добирайтесь». Краем глаза заметил на скале вспышки телепортов. С раздражением подумал, кого черти на этот раз несут, и стал ждать гостей. Подождал долго, но никто не появился. Проверив это место, понял, что там была группа наблюдателей, которые не стали вмешиваться, а просто ушли. «Интересно, почему?» — подумал я, и, не сумев разгадать эту загадку, тоже покинул город.